Глава 18. Дженнифер цеплялась из последних сил, чувствуя, что пальцы немеют и соскальзывают. Очень хотелось зареветь в панике, потому что краем глаза она успела углядеть ломанные куски пластика там внизу. По цвету в отдельных частях угадывались остатки ступеник. Остальное и излишки, оставшиеся после постройки. Обычно они выбрасывались или же хранились ровными тонкими плитами на случай ремонта или поправки. Эти же кто-то старательно изломал и бросил в основание ловушки. Падать на них несомненно будет больно. Не хотелось бы проверять, но похоже придётся. На помощь ей никто не торопился. Оно и понятно, пластик после растворителя нестабилен, и куда он попал, неизвестно. Вполне может обрушиться и остаток лестницы. Услышав знакомые тяжёлые шаги, Марка Джен чуть не расплакалась от облегчения, но радоваться было рано. Наёмник медля, не спеша подбираться к самому краю, а висела Дженнифер так, что сразу и не разглядеть. Повезло, что в полёте ей подвернулся кусок арматуры, за который она уцепилась с ловкостью утопающего намертво. Только вот сжавшиеся остальной хваткой руки начали потеть, и она стала потихоньку сползать с прута, на котором так удачно повисла. Пришлось окликать недогадливого мужлана. В зеве провала возникло его расстеленное лицо. на котором явственно проступало облегчение. Держись, скомандовал он и снова исчез. Если бы У Джен оставались лишние силы, она бы точно фыркнула. А что ей ещё остаётся? На верху раздавались невнятные возгласы, и Джен могла только догадываться, что за суета там сейчас творится. Тофер наверняка в бешенстве. Подобные случайности могут подорвать доверие к его компании, а там и до падения акций недалеко. Не приведи небо снимки просочаться в прессу. Режиссёр ругался так, что голос доносился и в ловушку. Ему всю сцену испортили. Переснимать заново нужно, а декорация уничтожена. Пока заново построят, выйдут все сроки, а они и так едва едва укладывались в график. Шэррил звонко поддакивал, чем только подпитывал гнев мистера Фелиша. Чувство было такое, что ассистент ловит какой-то особый извращённый кайф от разъярённых воплей начальства. Марка было на удивление хорошо слышно, хотя он не орал и даже не повышал тон. Короткие и чёткие команды, которые исполнялись довольно быстро. Джем едва успел повторить про себя с десяток непечатных выражений, выубленных на курсах дикции. Список включал в себя слова, которые нельзя ни при каких обстоятельствах произносить в прямом эфире. Когда-то они намертво врезались в память, а сейчас всплывали в голове почему-то в алфавитном порядке. Прекращай ругаться, леди, это не идёт. Марк неожиданно свесился с края, чуть ли не по пояс, и крепко ухватил Дженнифер за запястье. Под его животом закрашился пластик, и наёмник пополз ниже, грозя рухнуть вместе с ней на рассыпанные обломки. "Я что, вслу?" говорила, ужаснулась она. Не то, чтобы слова были слишком уж редкие, но произносить такое в приличном обществе точно не стоило. А если всё это к тому же попадёт на камеру? Да, но слышал только я. Потом повтори, запишу шестого и девятого, я с ними не знаком. Хмыкнул Марк и крякнул, но больше ничем не выдал, насколько ему некомфортно от верёвки вокруг пояса, которая глубоко врезалась в тело. Постепенно рывок за рывком спасительный край приближался. И только выбравшись на твёрдую поверхность и встав на четвереньки, поскольку ноги тряслись, Дженнифер позволила себе расслабиться, выдохнуть и беззвучно заплакать. Да чего? Всё уже закончилось уже. Не dulmёно вытращился на неё выпутывающийся из верёвок Марк. Как большинство мужчин, он впадал в растерянность при виде женских слёз, особенно когда не мог обосновать их логически. То есть почти каждый раз. Так поэтому, пояснила всхлипывая Дженнифер. Яснее не стало, но выпытывать подробнее он не стал, зная, что за этим обычно следует куда более интенсивный слёз разлив. Он молча уже привычно подхватил Джен на руки, не дожидаясь, пока та придёт в себя, и быстрыми скачками спустился с пирамиды. Подойдя к плотному Тюферу, Маркус подождал, пока продюсер перестанет изрыгать проклятия и сфокусирует взгляд покрасневших глаз на нём. "Это не случайность и не шутки", твёрдо заявил Цорн. "На Миссевеl покушаются уже не первый раз, и я знаю, кто за этим стоит". После театральной паузы окружающая среда взорвалась возгласами недоверия и шока. Тюфер поморщился и вскинул руку, призывая всех к тишине. Повиновались не сразу, и его охранникам пришлось многозначительно размять кулаки. И кто же, не без ехидства, поинтересовался продюсер, дождавшийся затишья. Судя по всему, ребята полковника действовали не слишком скрытно, и подозрения спецслужбы не прошли мимо миллионера. Он явно ждал обвинений в лицо, если не прямых, то намёками. Сорн широко улыбнулся. Без доказательств мои догадки сплошная клевета. Громко и чётко провозгласил он: "Вот когда я их добуду, тогда и сообщу". С этими словами он обогнал Тофера по широкой дуге и отправился в посёлку приводить в себя клиентку. "Ты что творишь?" клацая зубами, пробормотала Джен из защитного кокона его рук. Несмотря на стресс, способности рассуждать здраво она не утратила и понимала, почему Маркус заявил во всеуслышание о своих подозрениях. Он собирается ловить преступника на живца. Совершенно не думает, что с ней будет, если вдруг его охота пойдёт не по плану. Маркус может пострадать. Мысли о его возможном убийстве Джен старательно отгоняла, опасаясь, что вообще сорвётся в позорную истерику. Ей было достаточно представить наёмника на месте N мёртвенно-бледного, опутанного проводами, осунувшегося, как тело, начинало бить мелкое противное дрожь. К её удивлению, в доме кони не зашли, вместо этого прямо с террас и нырнули в подступавшие в плотную джунгли. Дженнифер покорно висела в руках мерно рысящего наёмника и не доумевала вслух, пока он на неё не цикнул. Тихо ты, а то операцию мне сорвёшь, оборвал он её напоусловие. Если мы будем ждать, ребят, полковника, то у тебя все шансы до этого светлого момента не дожить. За тебя взялись всерьёз, не видишь? Будем работать на опережение. Откуда возьмутся, ребята, полковника? Свистящим дрожащим шёпотом уточнила Джен. Скакал Марк Бодра широкими шагами, минуя переплетение лиан хрустки и хрусткие ветки, так что трясло её нещадно. Я чего-то не знаю. Много чего на самом деле, хмыкнул наёмник. Он даже не запыхался, несмотря на взятый темп и утяжеление. Например, я нашёл заначку с наркотой и даже знаю, кому она принадлежит. Дженнифер пришлось зажать сибероты, иначе вырвавшийся ликующий вопль точно всполошил бы всех окрестных птиц. Он знает, кто виновник её неприятностей. Значит, скоро всё закончится. Или же А доказательств правда нет, нахмурившись, уточнила она. На это Марк хитро усмехнувшись, промолчал и опустил её на землю. Вот взял и без церемонно плюхнул попой прямо в траву. Прежде чем Дженн законно возмутилась творящемуся произволу, наёмник красноречиво приложил палец к губам, набросил ей на плечи свою куртку и исчез в густой листве. Оставшись в одиночестве, Дженнифер поёжилась. Тичитрели уже не звучали так жизнерадостно. В каждом треске ветках чудился злоумышленник, а в шорохе листьев ползущая на охоту змея. Когда перед ней снова возник Марк, Джен чуть не заорвала от ужаса, до такой степени успела себя накрутить. Наёмник метнулся к ней, и деликатно зажал рот, не доверяя её собственной реакции. Джен похлопала его по ладони, давая понять, что истерить и верещать не собирается. Уже Не в безопасности, убрав импровизированный кляп, Марк усел рядом с ней, опираясь спиной на шершавую кору массивного дерева и притянул её в свои объятия, где она и устроилась, уютно, как в гнёздышке. Куртка и надёжные руки согревали и успокаивали. Теперь, когда Джем почувствовала себя в относительной безопасности, её снидало любопытство. "Где ты был?" тоном ревнивой жены, почти шёпотом вопросила Джем. Его самодовольную усмешку она почуяла даже макушкой. Ставил жучки. Послушно отчитался Марк, как и положено приличному телохранителю. Если бы не отчетливая насмешка в голосе, Дженнифер ему бы поверила, а так не доиграл. Меняйте урны и камеры, несколько штук, чтобы отснять материал с разных ракурсов, и наверняка получить пригодное для суда доказательство вины. Марк вытянул вперёд руку и развернул несколько окон, демонстрировавших нечем не примечательную поляну вроде той, на которой они сейчас сидели. Только там никого не было. Трава, кое-где разбросанные островки экзотических цветов в переплетении лиан, удачно не заслонявших обзор. А теперь смотри и наслаждайся, гордо заявил он, подсовывая под нос Джен развёрнутый экран кома. Дженнифер покорно уставилась на скучную поляну, пытаясь отыскать неведомые доказательства. Безуспешно. Куда смотреть-то хоть? сдаваясь, уточнила она. Вот сюда. ткнул Марк пальцем для надёжности. Изображение пошло рябью от вмешательства органики в тонкий процесс, но быстро выправилось. Дженнифер прищурилась, силысь разглядеть что-то отличающее пятачок зелени от себе подобных. В виде её мучения наёмник пояснил: "Там, Люк". Присмотревшись, она действительно заметила небольшую неровность почвы, которая без пояснений со стороны успешно притворялась кочкой. Продолжать расспросы, учитывая, что они сидят вроде как в засаде, было неловко, и Джен молча уставилась на экран. Ждать пришлось довольно долго. В тени сидеть неподвижно, несмотря на куртку на плечах, было прохладно. Так что она ввинтилась поглубже в тело Марка для тепла. Наёмник тихо охнул, кажется, Дженнифер задела синяки, оставшиеся после верёвки. Но возражать не стала, а затем и сам обнял её крепче. Нас не хватится, сонно поинтересовалась она. Ожидание затягивалось, адреналин, державший её во взбудораженном состоянии всё это время, схлынул и потянуло в сон. Сознание туманилось, сфокусироваться на экране становилось всё сложнее, да и там, как назло, не происходило ничего интересного. Изредка перед камерой мелькала перепархивающая с лианы на лиану пёстрая птица, однажды прошмыгнул чей-то пушистый хвост. Хелен и Катрин меня, наверное, потеряли. Все уверены, что мы в доме, хмыкнул Марк ей в ухо, так что по шее сладко и томно пробежались мурашки. снимаем стресс известным способом. Дженнифер моментально взбодрилась. Села, болезненно выпрямив спину, развернулась и очень-очень внимательно посмотрела в лицо этому бессовестному мужлану. Тот, как и положено бессовестным мужланам, невинно моргнул и пожал плечами. Что такого? Теперь никто не будет сомневаться в нашей легенде. Подумыша имитация голоса и скрип мебели. как врубается одной кнопкой. Мы когда мимо проходили и активировал. На настройке в доме я давно подправил. Если кто попытается заглянуть и убедиться или снять клубничку на камеру, наткнётся на шокер. Небольшой, но неприятный. Так тоже можно было, растерянно пробормотал Джен, пребывая в недоумении. Вроде бы наглое самоуправство, не спросив её провернуть подобное непотребство, но Её же теперь вся площадка обсуждать будет. С другой стороны, легенды их и без того прозрачнее некуда. Как раз на той расчёт был, чтобы все их считали любовниками. А любовникам положено того и этого. Пока она раздумывала, ругаться или махнуть рукой на отсутствие такта у наёмника, что с него взять солдафона, на всё ещё висящей в воздухе голограмме появилось движение. На поляну по минутку оглядываясь, выбралась нескладная, но до боли знакомая фигура. Шэрил искренне удивилась Джен. А что он здесь делает? Заблудился? Маркус промолчал, не желая портить сюрприз. Тем временем ассистент режиссёра Крадучиш, но всё равношу шаупатраве элегантными сандалиями и неловко задирая ноги, пробрался к заветной койке. Присел рядом на курточки и принялся набирать код. Цорн нахмурился. Вёл себя этот с позволения сказать мужчина совершенно непрофессионально. Вряд ли он сам где-то раздобыл бункер военно-разведывательного образца. Скорее всего, кто-то поспособствовал. На мгновение Маркус засомневался, слишком уж просто всё выходило. Слишком очевидно все улики указывали именно на Шейла. Но факты упрямая штука, с ними не поспоришь. Камеры бесстрастно зафиксировали, как пальцы ассистента быстро и уверенно пробежались по кнопкам, как люк покорно щёлкнул и зажужжал, приветственно поднимая крышку. Шэррил дождался, пока зеф лаза раскроется полностью, ещё раз воровато огляделся, проверяя, нет ли кого поблизости. Не удовлетворившись визуальным сканированием, он нацепил остромодные очки, которые обычно болтались на его рубашке, зацепленные за среднюю застёгнутую пуговицу. И хитро провёл пальцем по дужке, настраивая визуал. Ого, прокомментировал Цорн его манёвр. Мальчик серьёзно оснащён. Дженнифер молчала, только открывала и закрывала рот, не в силах вымолвить ни слова. Что, серьёзно? Вот это и есть их таинственный и страшный злумыслиник.